Глава 15. Посох Трояна. Свет слепит глаза. Китаец воет подо мной, пытаясь оттолкнуть. Бью его головой об пол, и он, охнув, затихает. Я погружаюсь в вероятностный транс. Биение сердца замедляется. Использую доступный жар-эфир, чтобы затормозить время на доли секунды. «Я не отец императора и не могу приказать всему миру остановиться, а в это время спокойно тешиться со своей полутысячей жен. Но сейчас важна любая забранная из временной реки капля. Мой интеллект пытается анализировать ситуацию с максимальной скоростью. Слова Лизы, обрывки из статей, все, что когда-то слышал о живе. Княгиня с князем глядят со своего аквариума выпученными глазами, прямо как настоящие рыбы. Я снова в центре внимания». «Лежу сверху на светящемся китайце, и на меня смотрят все. Повезло так повезло». Когда-то попадались статьи о скалярной величине живы. В теории энергия может распасться на квантовые уровни и создать цепную ядерную реакцию. Ведь что такое, по сути, живо? Это преобразователь материи из одного состояния в другое. Сильно привередливый. Поэтому кто-то из субъектов живо-юзеров предрасположен к огню, кто-то к воздуху и так далее. Но ядерный взрыв или синтез еще никто не производил. Поэтому и стиль атом существует лишь в теории. По этому поводу ученые насоздавали сотни теорий, сами в них запутались и продолжают нагромождать дополнительные гипотезы. А мне в этом болотопсовском дерьме предстоит разобраться за секунды. Невозможно. Не для префекта фениксов. Китаец себя разрушает. Точнее, свои Меридианы. Внутри Дусю заточен нестабильный источник, и он пускает волны живой радиации через меридианы старика. Сам по себе источник не опустошался бы. Что делать? Просто сжечь старика, и источник уймется? А если нет? Плюс это не так просто сделать. Уйма живой из источника укрепила китайцев сто крат. Хотя, конечно, могу и испепелить молотом сварога. Но что с источником? Другой вариант. Закупорить пораженные меридианы, и отравленная живо отхлынет обратно в источник. Может сработать, а может нет. Но кто не рискует, тот не жует болотопса. Я поднимаю голову, смотрю на подбежавшую к барьеру Лизу. Всего миг смотрю. Но успеваю досконально изучить каждую черточку испуганной девушки. Книжна почти не пользуется косметикой, а сейчас она так напугана, что ее бледное лицо... Кажется совсем миловым, даже под спадающими на лоб серебристыми прядями, и лишь глаза выделяются на нем. Большие, круглые, голубовато-стального цвета. А затем я меняю взгляд. Мои глаза также смотрят на Ализу, но видят не стройную княжну, а могучих богов в черных чертогах. «Тебе нужен мой молот, отрок?» спрашивает краснобородый сварок, поигрывая в мощной руке своим орудием. «Да, Боже!» С почтением принимаю тяжелый инструмент небесного кузнеца. Затем оглядываюсь в поисках еще одного нужного мне небожителя. За спинами Ерилы и Хорса ходит белокурый мужчина с длинной бородой, собирая живительные травы. Он узок в плечах и совсем не воинственен, в отличие от других богов. Белая ряса развеивается на воображаемом ветру, ведь в хаосе нет никакого ветра. В руках собиратель сжимает посох, который обвивает мертвая змея. Траян, Славянский бог траволечения, целительства и знахарства. «Боже! Склоняю голову перед праотцом врачевателей. Мне нужен ваш посох. Так я спасу жизни близких людей». Старец останавливается, цепкий взгляд блеклых глаз проходит по мне. «Ты – дитя огня и света, а не магия жизни», – замечает он. «Посох тебе не дастся, и я не могу вручить его тебе». «Ты воитель, а не целитель. Ты губишь жизни, а не возвращаешь из лап смерти». «Ну, приехали». Троян не принадлежит огненным фантазмам, вот и упирается старый хрыч. «Не отстану, попытаюсь удержать, и он резко станет агрессивным. Не исключено, что набросится и попытается огреть пресловутым посохом полбу. Это, конечно, не сам Троян будет сопротивляться, а неподходящая мне энергия хаоса предстанет через мысли образа». По сути, все эти боги являются ничем иным, как мыслеобразами. Все это нужно, чтобы уложиться в мое представление. Ведь в хаосе не существует материи, лишь смешанные потоки энергии. Только выхода нет. Надо подчинить фантазмы жизни. Мне и раньше не удавалось покорить фантазмы других стихий, ни огня. Несовершенен ведь? Но сейчас была надежда, что в этот раз пройдет по-другому. Я надеялся, что раз сам стал живым фантазмом-богом, это будет проще. Но нет. Троян пока не хочет одалживать свою целебную палку. Перегораживаю дорогу старцу в белом. Бог снова поднимает на меня недоуменный взгляд. «Сейчас мне нужно спасти жизни Боже. Смотрю ему прямо в глаза. «А посему вашему посоху придется даться мне в руки. Ни один человек не будет загублен вашим оружием, обещаю». Решительно протягиваю руку, но Троян отшатывается. Правда, он замешкал, я это точно видел, а значит, шанс есть. «Это инструмент жизни!» — кричит старец, резко разозлившись. «А никакое не оружие! Даже твой лексикон тебя выдает с головой, свар! Я не позволю тебе взять в руки мое творение! Оно создано для добра! Тебе больше подойдет мясницкий нож!» «Троя!» Раздается басистый окрик. «Да не мнись ты, как служанка в кабаке! Дай свою палку отроку, Он же свой в доску! Свар же это! Не видишь!» За меня вступается царь-огонь. Огромный мужчина с огненной бородой. Ярила с Хорсом тоже тут. Два высоких бога встают плечом к плечу и взирают на бога-целителя с и укором. «Вижу!» Бухтит Троян, снова окинув меня недобрым взглядом. «Прекрасно вижу. Потому он и не получит его!» Трясет Бог своим инструментом жизни. «Я не дам посох ни Свару, ни Ериле, ни самому Сварогу! Вы боги огня! Вам нельзя доверять столь мощный дар созидания!» Хорошо, что вся эта катавасия происходит не в реальности. Иначе китаец бы уже взорвался. Я же не выслушиваю препирательства реальных богов, а просто воспринимаю таким образом взаимодействие энергий. «То, что огненные боги за меня вступились, обнадеживает. Шанс действительно есть». «Трое! Старый пень! Хватит гнать!» Рычит царь огонь, широко взмахнув копьем. «Еще скажи, что огонь не созидает! А солнце тогда что делает? Без него была бы вечная зима!» «Это все косвенно!» — отмахивается Троян. «Мы, русские боги, всегда ходим прямой дорогой. Мое касание лечит...» «А твое сжигает! Вот прямая истина!» Я замечаю, как из-за спины Хорса на меня поглядывает Лада. Прекрасный ангельский лик, вьющиеся золотые волосы, безмерные голубые очи. Богиня безмолвно созерцает наше стройное на противостояние. И ее взгляд будто толкает меня на мысль. «Но есть истина не менее прямая, Боже!» Громко заявляю я. «А по статусу она даже выше!» Возможно ли использовать про богов диалектические рассуждения и софистику? Посмотрим. «Скажи ему! Скажи, свар!» Царь-огонь хлопает меня по спине здоровый ручищей. Краснобородый богатырь сходу меня понимает. «О чем речь?» Хмурится Троян, мирный целитель явно недопонимает. «Это истина, закон силы. Кто сильнее, затем и правда», — объясняю. «А кривда всегда за слабаками». «Вы, наши боги, сами установили этот закон, а значит, должны ему следовать». Лада в тени Хорса улыбается. И столько света в ее улыбке, что тени хаоса отступают прочь на сотни лик. Царь огонь раздражается хохотом. «Наш человек, точнее, бог! Ну что, трое, отдашь палку по-хорошему или по-плохому?» «А по-порядочному нельзя!» Пытается избежать столкновения покровитель знахарей. «Старших надо уважать, это тоже закон!» «Я требую исполнения первого закона, настаиваю на своем!» «Троян, вы вправе выбрать как?» «Ну, в школе я вызываемый, то бесспорно!» Фыркает бог-целитель, положив руку себе на грудь. «На руках поборемся! Не люблю жестокость и страдания!» «Не ожидал, вот честно! Ну да ладно! Здесь и сейчас!» Называю место и время поединка на правах вызывающего. Царь-огонь, словно из воздуха, вытаскивает огромный чурбан под полтора метра высотой и шириной столько же. «Только что срубил». «Что это было за дерево?» «Окидываю я взглядом гигантское полено». «Мировое!» «Довольно», — отвечает краснобородый бог. «На нем весь мир держится». «То есть держался». А задача начешет он бороду. Я не стал спрашивать, куда рухнет мир, раз мировое дерево разобрали на дрова. «Он разыгрывает тебя, Свар!» Троян засучивает правую рукав ряса до локтя. Открывается крепкая жилистая рука. «Это не мировое древо?» «Я подхожу к чурбану». «Мировое? А какое же еще?» Вскидывает мохнатые брови Троян. «Чтобы бог врал!» «Это где ж такое видано?» «Просто этот красный срубил самую вершинку макушки!» «Щепка считай!» Пока покровитель врачей объясняет, каждый из нас берется одной рукой за края импровизированного стола, а другой обхватывает кисть противника. Сразу ощущается могучая хватка трояна, словно клещами мне руку сдавили. Видимо, он не только целыми днями собирал травки с ягодками. Ха, Троя, Царь огонь упирает пудовые кулаки в бока. «Сейчас тебе сделает наш молодой божок! Готовь, старый!» «От старого слышу». Фыркает Троян, и вдруг блеклые старческие глаза наполняются синим светом. «Свар, ты сам напросился. Вот теперь и попрощайся с рукой». И бог-целитель сдавливает мою кисть изо всех сил. Я с трудом выдерживаю безумный напор, но не это самое страшное. Моя собственная рука начинает резко усыхать. Мышцы дрихлеют, ладонь становится все тоньше и тоньше. Лада вскрикивает, закрыв ротик ладонью. Царь огонь качает мохнатой головой. «Мухлюешь, штроя. «Нехорошо! Не по-божески!» «Почему это мухлюю?» — фыркает с усмешкой Троян. «Мы же хотели следовать закону силы! Вот и она, моя сила!» Я шиплю сквозь зубы, едва не грохаясь в обморок. Боль ужасная! Сухожилия теряют воду, становятся жестче и высыхают. Ломкие кости предплечья трещат, постарев сразу на несколько десятков лет. Внутри моего тела, в районе груди, нарастает некое пламя, и я хватаюсь за него, разжигаю, раздуваю, будто штормовой ветер. Догадываюсь, что это? Лишь догадываюсь, но оно должно помочь, если все так. Это твоя сила, Боже Троян! Рычу сквозь боль. А вот это моя! И моя рука вспыхивает золотым пламенем. Бог-целитель с криком отскакивает от чурбана и яростно машет горящей рукой, как феникс с крылом. «Победитель Свар!» — ликует царь-огонь. «Отдавай посох, старый!» Я тяжело дышу. Моя покалеченная рука потухла и лежит на чурбане, будто конечность мумии. Только что из меня выстрелило божественное пламя, но это был огонь не царя-огня, а не ни не ни ни другого бога, а именно мой, мой собственный фантазм. «На, держи, сынок!» Троян протягивает мне посох. Покровитель знахарей вовсе не выглядит расстроенным. Наоборот, лыбится довольно в белую, как снег, бороду. Его рука залечилась и выглядит, как прежде. Даже рукав обратно отрос. Посох беру покалеченной рукой, и тут же она исцеляется на глазах. Пальцы утолщаются, кость обрастает мясом, дряблая кожа сменяется новой здоровой. Само прикосновение посоха лечит. «Спасибо, Боже!» Кланяюсь, бросив взгляд на далекую, но такую манящую ладу. Мы свидимся, но не сегодня. Опять не сегодня. На этом моменте мой внутренний взор покидает хаос. Конечно, время здесь по-другому течет, но рисковать не стоит. Впервые так долго заполучаю фантазм, но это объясняется тем, что стихия не моя. Вообще могло не выйти. Я уношусь обратно на арену к светящемуся, как фонарь, китайцу. В одной руке у меня молот сварога, в другой посох трояна. Сначала сжечь, потом лечить. Облегченно выдыхаю. Еще все живы, еще зал не пылает, словно сверхновая. Отскакиваю от дергающегося на полу китайца и взмахиваю молотом. Вспышка пламени. Красно-золотая волна пожирает старика дусю. Следом я стучу посохом по полу, и голубой высверк сверкает следом за огнем. Готово. Глядим. Огонь потух как и Дусю. Китаец больше не светится. Лежится легенький и бешено зыркает на меня. «Почему? Почему?» Еле ворочает он языком. «Почему что?» Усмехаюсь. «Почему вы не убили всех здесь?» Ответ очевиден. «Я обжег вас до состояния жареного балатопса, а потом залечил обратно. Но меридианы остались закупоренными. Та радиационная жива, что сидит в вас, вернулась обратно в источник. Конечно, не вся». «Радиационный фон в вашем теле остается повышен. Через три дня вы умрете». Дусю пытается пошевелиться, но ни один палец не двигается. «Ах да, я не восстановил ваши связки», ухмыляюсь, покачав посохом Трояна в руке. «И ни один целитель живый здесь вам не поможет». «Уж извините. Надеюсь, вы сможете весело провести оставшееся время, несмотря на отсутствие подвижности». На этом разворачиваюсь и направляюсь к Лизе. Надо успокоить перепуганную княжну. Лиза только что молилась богам. Ей казалось, что это конец. Она видела в свете китайца смерть. Исковерканную живу, отраву, скверну. А потом в руках сени возникли молот-сварога и посох-трояна. Вспышка пламени, и все исчезло. Отравленная жива перестала прыскать воздух. Скверно закуприлась в источнике. А китаец? Он не жилец. Сейчас Лиза сообщит мамам. Дусю схватит и обвинят в покушении на жизни русских дворян. Доказательство сидит внутри старого китаеца, так что ему не отвертеться. Лиз, все хорошо. Говорит Сеня, на ходу расщепляя посох и молот. Божественное оружие растворяется в воздухе без следа, как утренняя дымка. Я? Молодой бог не успевает говорить. Княжна бросается ему на шею и крепко целует в губы. Жарко, пылко, с обожанием. Позади кричат Астерия, Ксюша и кто-то еще, но плевать. Это первый поцелуй Лизы, и девушка искренне старается выполнить его как надо. Но организм демоника не справляется с лавиной чувств. От собственной смелости и страсти ноги княжны подкашиваются, и Сеня подхватывает девушку за талию, не дает ей упасть. А она... А она, не обращая внимания, продолжает страстно целовать своего спасителя. «Спасибо!» Лиза шепчет между поцелуями прямо в губы Сене. «Спасибо, что спас моих сестренок!» «Лиза! Отстань от него!» Где-то на фоне надрывается Астра. «Сейчас же, иначе я тебя!» «Спасибо, что спас моих девочек!» Ласкается сереброволосая княжна. «Ты лучший, Сеня!» Жар его руки на талии дурманит ум разжигает сердце. «Это лучший день на свете!» Элиза счастлива.